Глава одиннадцатая. Событие двадцать девятое. На Дерибасовской открылась и пивная, там собиралась вся компания блатная. Там были девушки Маруси, Вера Рая и с ними Вася, Вася Шмаровоз. Придерживая чуть подтягивая вверх дверь, чтобы не заскрипела, Петр Христианович открыл первую дверь и остановился, вновь прислушиваясь. Дверь все же поскрипела чуть, и если там, именно в этом зале, есть полицейский, то мог услышать. Как бы человек поступил любой, услышав непонятный скрип? Правильно пошел бы посмотреть, чего это скрипит. Шагов не было слышно, предположить, что там в комнате кто-то подкрадывается к невнятному скрипу на цыпочках можно, но не хотелось. Потому граф и вторую дверь потянул. Это тоже чуть поскрипело. «Вот черторыйские жмоты, на обычное подсолнечное масло могли бы потратиться, нужно всего пару капель. Нет подсолнечного? Льняное?» «Нужно подумать насчет подсолнечного, точно Брехт не помнил, но, кажется, уже вывели подсолнухи с крупными семечками. Да если даже и не вывели, то в подсолнухе один черт в разы больше масла, чем в малюсеньком льняном семени. Так еще и халву можно сделать, ее еще точно не изобрели». «Стеша», — прошептал граф, — «как этот шкаф отодвигается?» Девушка твердой рукой отстранила Брехта и что-то сделала внизу буфета, после чего тот легко отодвинулся. Петр Христианович морду лица высунул из-за него. «Тихо. Никого». «Стой тут», — выдворил девушку из тайника граф и споганил братину золотую. «Фух, полегчало». После этого растолкал Ивашек и Сему. «Железные нервы у парней, тут смерть за дверь уходит, они спят и похрапывают». «Тихо, вроде все ушли, сейчас попробуем выбраться. Не топайте, может, в других комнатах люди остались?» Брехт прошипел это все в темноту и снова вернулся в комнату. А там сразу зажурчало, причем в угол. Невежливо, такие гостеприимные хозяева были, на ночь приютили. Петр Христианович на носочках прошелся до завешенного портира окна и выглянул на улицу. Как раз был виден выход из подворотни. Под аркой тоннеля стоял полицейский в голубом мундире. То есть через тот вход, которым они в дом попали, выхода нет. Остается еще запасной на набережную Мойки, но надеяться, что полицейские дураки и там охрану тоже не поставили, глупо. Хотя тут всякие варианты возможны. Тут уже занимает два других этажа этого дома, а еще и вход в соседний дом тоже через эту подворотню осуществляется. Через тоннель все одно идти, а там полицейский. Можно ликвидировать. Жалко мужика, он-то не виноват, что план у Брехта рухнул. Себя, конечно, жальче. А если его оглушить, там полумрак, шарфом прикрыться. Не опознает потом. Ага, их в Санкт-Петербурге с таким ростом не больше десятка человек. И это с учетом того, что в гвардию высоких набирают. Все же 190 сантиметров для начала XIX века – это особая примета. И остаться на день нельзя. Петр Христианович на сто процентов был уверен, что его дернут во дворец не сам Александр, так Мария Федоровна. Он советы дал, а его не послушали. Вот и результат. И теперь уговаривать Государственный Совет не предпринимать жесткие меры некому. Черторыйский убит. Полякофилов не лишку при дворе осталось. А желающих повоевать, пограбить, удаль молодецкую показать, ордена заработать всегда в избытке. И повод замечательный. Позади, выглядывая из-за него, к окну подобралась вся их банда. Брехт еще раз глянул на полицейского, тот ежился и кутался в епанчу. Ветер, как и вчера, бросался во всех встречных и поперечных мокрый противной моросью. «Будем выходить, попробуем оглушить. Не получится, тогда придется убить. Стеша, ты пойдешь с нами, тебе здесь оставаться нельзя. Кстати, а чей это дом? Он ведь не Константину Черторыйскому принадлежит». «Нет, это бывший дом президента Императорской академии художеств Бецкова, которую он завещал адмиралу Дерибасу, потому что тот был женат на внебрачной дочери Бецкова. А теперь вдова Дерибаса, Анастасия Ивановна, его сдает. У нее рядом еще дом на Дворцовой набережной. Вот как! — Петр Христианович задумался. Он не знал, как вынести из этого дома мешки с деньгами, сундуки с монетами и коробки с украшениями. Дерибаса Витгенштейн знал, и в память это осталось по наследству Брехту. Адмирал тоже был заговорщиком, но чуть не дожил до осуществления оного. «Помер. Удар хватил». Шептались в Москве, что генерала отравили. Мол, черный совсем был, когда его в карете нашли. «А что, с графа Полена станется. Если адмирал решился все рассказать Павлу, то вполне отравить могли». «Вдова адмирала Дерибаса! Вдова адмирала Дерибаса!» «Анастасия Ивановна», — подсказала Стеша. «А ты, Стеша, чем тут занималась?» Брехт как-то и не удосужился спросить. Но девушка када мой и Костику чертарыским явно любви не испытывала. «Я это я за хозяйство отвечала?» — смутилась девушка. «Ну, понятно, а братики по-хозяйски с ней поступали, распоряжались ею по усмотрению. Понятно, понятно, ну, получили свое. В следующей жизни не будут девушек насиловать». «Как думаешь, Стеша, а вдова Адмирала мне сдаст эту квартиру? Освободилась же она теперь, братья Черторыйские не женаты». Да теперь у хорома этих подмочена. Как, думаешь, сдаст? А вы кто? Все еще красная повернулась хозяйка к нему. Хороший вопрос. Событие тридцатое. Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года. Леонардо да Винчи. Мария Федоровна, простите ради бога, бегом бежал, не было дома, как вернулся, так сразу и полетел. Брехт и правда бежал. Не очень недалеко, по той же миллионке метров четыреста до зимнего дворца. Сейчас зато мокрый, как мышь, да как целое мышиное стадо. Что говорят про бегущего генерала? В мирное время смех, военная паника. Люди оглядывались, даже шарахнулись двое каких-то кургузых личностей. Уже поднимаясь по ступеням дворца, Брехт понял почему. Он же в голубом ментике и доломане. Цвет мариупольского полка синий, но у графа он выльнял до голубого. Да изначально был далеко не темно-синий, а он так новый мундир себе построить и не успел. Конечно, у гусар другая форма, чем у полицейских, но это ж потом отличия найдутся. А сначала преступник видит, что на него бежит человек в голубом мундире. Сукотно. С полицейским справились легко. Помогла Стеша. Она спокойно вышла из подъезда, страж порядка на нее оглянулся, и стоял, ждал, пока она подойдет. Ожидаемо. Так с барышней договорились. Петр Христианович за ними через выбитое пули окно посматривал. Стеша подошла к полицейскому и, несмотря на окрик мусора, прошла еще пару шагов. И бедолага за ней повернулся, спину Брехту подставив. Граф его, пока он на Стешу кричал, и приголубил подсвечником бронзовым. «Тяжелый!» Отволокли блестителя к подъезду и в руки подсвечник вложили. «Вот Шараду будет бедняга разгадывать, откуда у него антиквариат в руках, когда очнется!» Сами вышли из подворотни и через проходной двор оказались на набережной Мойки. Сделали небольшой круг и со стороны Зимнего подошли к особняку Валериана Зубова. Только зашли, а Гюстов ходит, руки заламывает. Два раза уже от императрицы посыльный прибегал. Вильно графу Витгенштену немедленно, как появится, следовать во дворец. Голопом! Вильно. Поголопил. Прибежал. Провели граф Витгенштейна не в ту чайную комнату, а в большую залу, где стоял огромный стол с десятками стульев с обеих сторон. Вдоль стен стояли стеклянные буфеты-витрины с фарфором, кобальтом с золотом разукрашенным. Столовое серебро посверкивало, поднос всякие прочие ендовы. На стенах картины итальянцы всякие с голландцами. Дорого бахата? Музей. Уж не в Эрмитаж ли он? Шутка. Прощенный граф, это я в смятении чувств. Вы слышали, что случилось сегодня ночью? Вдовствующая императрица на самом деле выглядела встревоженной. Не царственно сидела в глубоком кресле, обтянутом золотой парчой, а ходила вдоль этого огромного стола. Но при этом выглядела даже лучше, чем позавчера. Меньше белил нанесли, румянец пробивался настоящий, а не нарисованный, и платье было менее пышным, к ней хоть подойти можно, не натыкаясь на оборчи подола. Интересная сейчас мода, англичане ввели для женщин. Эстеты, блин. Вверх такая свободная греческая туника с полностью открытыми плечами, да и грудь, у кого она есть, практически вся на виду. Хвастаются дамы бюстами. Мария Федоровна родила восемь или сколько там детей, но грудью их не кормила, не тела и ей было чем похвастать выше пояса. «Нет, Ваше Императорское Величество, извините, Мария Федоровна, специально говорился, чтобы показать, что тоже мысли скачут. Ну, мои мысли, мои скакуны». Убитый Адам Черторейский его брат Константин, и с ними вместе Юзеф Понятовский, что приехал в Петербург улаживать свои имущественные дела. Ему от дяди большое наследство осталось. Мать его за ногу, так вот такого вся грудь в орденах была. Ох, удачно они напали на ту карету. Такую первостатейную сволочь завалили. Он же потом маршалом Франции должен был стать, командовать всем польским корпусом, что влился в войско Наполеона. Брехт прям сдержал себя, чтобы не улыбнуться радостному известию. И самое приятное, что он еще и племянник последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. От него, значит, наследство досталось. Жаль, нельзя это наследство к рукам прибрать. Много там чего, наверное. Был ведь любовником Екатерины, и та даже дочь от него родила, Анну. Точно Брехт не помнил, но вроде ребенком умерла. «Я же говорил, что нужно выслать всех поляков из Санкт-Петербурга», припустил скорби в голос Пётр Христианович. В записке, что была найдена в карете, в которой всех троих и закололи, говорится, что следующим будет Александр. Мария Фёдоровна всхлипнула и бросилась Брехту на шею. Пришлось прижать и погладить, как ребёнка, по волосам. И именно в этой позе их и застал ворвавшийся в покой Николай Павлович. «Ну, пять лет всё, мальчик, ничего не понял». Зато следом влетел целый рой каких-то девиц и женщин постарше, фрейлины должно быть. Пришлось императрицу встряхнуть и в кресло усадить. «Воды, быстро воды, государыне, дурно!» заорал граф на разинувших шахроты княгинь всяких разных. Ни одна не тронулась с места. Только одна из женщин постарше что-то тихо по-французски сказала, другой, та шмыгнула в дверь. Вернулась с кувшином воды, а следом другая нимфа несла поднос с вином и фужером. Налили вина в фужер, разбавили водой и подали Марии Федоровне. Да, дворец не то место, где можно интимом заниматься. Как только это у Екатерины получалось. Тут столько народу что лучше уж на Красной площади этим заняться. Там только советами замучают, а тут помогать бросятся. Событие 31. «Ты с ума сошла, коза, бьешь десятка туза!» Цитата из мультфильма «Кошкин дом». Граф Витгенштейн при дворе Павла был очень редким гостем. Так, пару раз бывал на балах, но при этом на фрейли не бросался. И потому вообще никого из этой влетевшей в зал шайки-лейки не знал. Или не узнал. Лешку тут девиц на квадратный метр. Глаза и мысли разбегаются. Он отошел в сторонку и стал разглядывать этот цветник. Девушки молодые в основном. Тут ведь как, приглядит какой князь себе фрейлину в окружении государни, да и женится на ней. Заделает ей киндера, какая уж служба. Все, в отставку выходит княгиня или графиня, есть, может, и баронессы. Слышал что-то про светскую львицу Дарью Бенкендорф, баронессу, которая была нашей разведчицей при дворах Лондона и Парижа. Матэс хари детский лепит по сравнению с баронессой Бенкендорф. Просто раскрутили киношники-писаки. Не ту раскручивали. Вот эту надо было. Сейчас точно тут. Должна быть высокая. Вон та должно быть, что стоит немного в сторонке с длинным чуть лицом. Ей надо прическу попышнее сделать, чтобы выровнять пропорции округлить личико и вообще немного налечь на сладкое мучное. Суховато. И именно эта женщина познакомит высший свет Англии с вальсом. Одну фрейлину или даму Брехт, точнее Витгенштейн, узнал. Именно она и принесла воды императрице. Это княжна Софья Волконская. Молоденькая совсем девчушка, представлял ее граф отец, князь Волконский. Сейчас генерал-аншеф. Вместе воевал на Кавказе в корпусе князя Репнина. Пока граф стоял в сторонке, рассматривал этот рассадник невест, Мария Федоровна с чувствами справилась и, сидя еще, видимо, не решаясь вставать, чтобы опять не повело, скомандовала оставить ее с графом и увести Ники. Чирикой на смеси французского с немецким и английским, девушки с ребенком упорхнули. Первым разговор Петр Христианович не начинал, позвала же Мария Федоровна его зачем-то, не поплакаться же в ментик, пусть сама и начинает. «Как вы думаете, граф, что делать Александру, как уберечься от этих злодеев?» брех же уже отвечал. С его точки зрения ничего не изменилось. К тому же он точно знал, что императору ничего не угрожает, его устранять у попаданца точно в планах не было. Теперь, когда возле Александра не будет поляков, может, и выйдет из него толк. «Мария Федоровна, я не знаю, а что Государственный совет решил по английскому вопросу?» Витгенштейн подошел, налил в фужер вина красного из бутылки, никакой водой не разбавляя, протянул его государне. Срочно послали посла на корабле в Лондон с объяснениями и извинениями. Подарков собрали. Нового посла приглашает Александр. И все? Ну, я простой рубак, но я бы предложил совместную карательную экспедицию в герцогство Варшавское. И заодно рыкнул на Пруссию. Не сыхли их ли подачи все это творится? Они же большую часть Польши бывшей забрали. Не сыхли их ли территории эти убийцы посланы? Подачи? Первый ход в картах. Вот, а говорите простой рубака. Вы умнейший человек, Петр. Ух ты, даже имя укоротило. Прогресс. Так что бы вы сделали, генерал? Кроме карательной экспедиции, Брехт принял от Марии Федоровны опустошенный бокал. Да, как защитить Александра? А чего стесняться? Нужно использовать ситуацию по максимуму. Николай I сформирует лейб-гвардии кавказско-горский полуэскадрон, который будет осуществлять его охрану. Наберут его из мусульман с Кавказа. Командовать им будут князья всякие чеченские кабардинские. Нужно сделать это сейчас, это и подвигнет народы Кавказа подружиться с русскими и точно защитит императора от возможных покушений. И главное, на их основе потом можно собрать и целый мусульманский карательный корпус, в Европе просвещенный порядок наводить. Не будет полувековой Кавказской войны, не смогут нагло всяких шамили организовать. Ваше императорское величество, Брехт вытянулся. «Ответьте мне честно на вопрос, кто организовал в России все дворцовые перевороты?» «Вы же сами знаете, граф», — тоже выпрямила спину Мария Федоровна. «Я знаю. Но немцев предлагать в особую гвардию, что будет охранять император естественно, не буду. Европейцы все одинаковые, всех можно купить. Нужно сформировать специальный конвой его императорского величества, вашего императорского величества и всех императорских высочеств из горцев с Кавказа. И командирами у них должны быть свои князья». Там на Кавказе есть христиане, их нельзя набирать. Грузины ничем наших не лучше. Нужно брать мусульман, чеченцев, кабардинцев, нагайцев. С ними нужно пригласить и муллу. У них там с молитвами все строго. А гвардию нужно держать от дворца подальше. Страшно. Я видел этих бардачей. Было посольство у Павла. И замечательно. Не вам одной будет страшно. И еще это позволит нам почти бескровно завоевать, точнее присоединить Кавказ. Думаете, этих бардачей нельзя купить? А румянец вновь появился. То ли вино, то ли надежда. А чего? И того, и другого нужно добавить. Петр Христианович долил остатки вина в фужер. Не тот менталитет. Что? Нельзя. Мало слов в немецком.